Глава 4. Часть двадцать 29. В течение марта собеседник подогнал еще пару клиентов с проблемами по кредитным выплатам. Подробно пообщавшись с каждым из них, наш почувствовавший в себе силы помочь людям герой придумал свою систему оплаты своего труда. На первоначальном этапе он договорился с каждым из трех клиентов о том, что один подготовленный и отправленный в банк документ стоит «одну тысячу рублей. Так как всего было шесть банков, с которыми предстояла работа, наш подсчитывающий примерный заработок за текущий месяц герой был весьма доволен собой. К концу месяца каждому из банков были направлены первые однотипные заявления. Оплата от клиентов полностью получена. Завершившаяся пара дел от Шепеляева принесла еще почти тысяч. Плюсом ко всему на карту капнула не только зарплата, но и ежеквартальная премия. Довольный достигнутыми цифрами герой полностью расплатился в стоматологии, оплатил текущие платежи по кредитам и, решив отметить такое дело, купил себе толстую и длинную сигару. Выкурив ее неожиданно для себя всего за один вечер, наш пребывающий в полном расслаблении герой уже со знанием дела Выбрал себе еще одну сигару прямо перед закрытием магазина. "Петя, как дела?" спросил рулевой, позвонив нашему идущему домой герою. "Опачки, здорово! У меня все нормально. Какими судьбами? Ты лучше скажи, как у тебя дела? Москва вообще стоит?" Искренне обрадовавшись неожиданному звонку, ответил наш остановившийся возле лавочки герой. "Да, все хорошо. Вот в этом году собираюсь юбилей отметить. Реть, лес как никак. Звоню всем, приглашаю приехать. Я тут приметил дом за городом, думаю его снять и отметить хорошенько. Ты как приедешь? Ага, неожиданно как? Блин, круто. У меня ведь следом за тобой юбилея в этом году. Конечно, приеду. А, погуляем. Ну, отлично. Все организационный вопрос с моей девушкой, может, будет порешать. Я ей твой номер дам. Она тебе наберет, О'кей. О, даже так? Ну, хорошо. А кто-нибудь еще из наших поедет? Ну, я звонил воинственному АИС, собеседнику приятному, сказали, подумают. Ну, понятно. Короче, придется мне за всех них отдуваться. Ладно, я не против, рассмеявшись в трубку, ответил наш присевший на лавочку герой. Начавшийся апрель был щедр на людей, попавших в сложную ситуацию с кредитами, желавших получить консультацию нашего немного закружившегося героя. Среди них оказались и старинная подруга нашего пользовавшегося всеми социальными сетями героя. В очередной раз возобновляемая переписка с ней была наполнена болью и осознанием жестокости мира. Эта невыговаривающая Л, всегда казавшаяся мелкой и рыжей девушка, была одним из постоянных объектов передразнивания для нашего познакомившегося с ней задолго до того, как они стали учиться в одном классе, А потом и университете на параллельных курсах героя. Каким-то волшебным образом оказавшись в столице Олимпийских игр, проходивших несколько месяцев назад зимой, она рассказала, что уже седьмой год живет в этом чудесном, теплом и вечно зеленом городе. Рассказала, что работает в университете, и ее работа ей очень нравится, ведь она помогает основателю вуза. Поведав без лишних подробностей ужаснейшую историю расставания со своим, как она его назвала, гражданским мужем, девушка наконец, как будто бы дошла до сути и проговорилась о своих текущих долгах. Короче, я оформила на себя ипотеку. Это долг в миллион шестьсот почти. Ежемесячно плачу по двадцать одной 21.000. Потом повисли несколько кредитов, взятых, чтобы сделать ремонт. Это еще примерно семьсот тысяч долга на сегодня. В месяц по ним платежей выходит на тридцатку. Ну и пришлось у друзей из братской страны полторы тысячи долларов занять. А сколько же ты на сегодня зарабатываешь? Поинтересовался в переписке наш постоянно занятый герой. Ну, зарплата у меня 35 плюс. Я дипломы студентам пишу. То есть тебе нужно в месяц тысячу платить плюс жить на что-то. А твой постоянный доход равен тысячам? Жестоко. Долгов по итогу на два с половиной миллиона. Тянувшиеся дни и ночи переписки и созвонов с клиентами приносили с собой очень много жалоб и нытья клиентов. Старинная подруга так и вовсе, предаваясь воспоминаниям о былом и найдя наконец подходящие для выслушивания ее жалоб уши, вообразила себе вновь вспыхнувшие чувства к нашему срывающемуся на нее герою и неустанно признавалась в неугасающей чистой детской любви. Жестко заигнорировав ее разговоры о личном, наш, не смело продолжающий брать деньги с клиентов только за подготовленные и направленные в банк документы герой, с трудом продолжал работу с четырьмя своими клиентами. К концу месяцев, получив ответы от банков, наш, отправивший еще девять ответных заявлений герой, участвовал в односторонней переписке с неугомонной старинной подругой. Я живу сердцем, слушаю свою душу и следую ей. Это мой порыв. Это мой крик души. Хочу, чтобы ты знал обо мне все. Мои ощущения и чувства во время последнего нашего с тобой разговора. У меня тряслись руки, колотилось сердце. Я пыталась справиться со своим восприятием того, что ты мне говорил, пыталась просто выслушать и осознать. Но было трудно, так как я пыталась не разрыдаться в трубку и не показать тебе, насколько я слаба. Почему иногда не слышу тебя, пытаясь справиться со своими эмоциями. Все, что ты сказал, для меня шок. Начинаем с того, что тебе прийти такая любовь, она вызывает у тебя отвращение. Почему ты решил, что я все время страдаю, плачу и в плохом настроении? Непонятно. Это не так. Вполне хорошо себя чувствую, настраиваюсь на позитив, радуюсь каждому дню, Тому, что живу, люблю, мне хорошо. Да, я беспокойная натура. Иногда мне трудно сконцентрироваться и думать о том, о чем надо. Ты сказал: Что, как же надо было довести так мужика, чтобы он занимался сексом со знакомой жены, когда там спит рядом? Я сама часто думаю об этом и даже думала о своей вине в этом. Скорее всего, она там есть. Ты не знаешь еще многого про наши отношения. Ты не знаешь его, и много из нашего прошлого тоже не знаешь. Измены были. Он наркоман. Да, я всю жизнь с этим боролась, и твой город мне претит. Позволь использовать твоё слово. Там я потратила себя. Сколько сил, сколько слез, сколько моей энергии было потрачено на то, чтобы вытащить его из этого говна. За время нашей совместной жизни он сидел в тюрьме три раза. Первый раз за алименты присел на три месяца. Это было еще там. Я училась в университете и таскала передачи в тюрягу. В то время, как все были счастливы, гуляли, общались и получали удовольствие от жизни, я простаивала в бесконечной очереди. Утрошила пачки сигарет, перевязывала их резиночками, как того требуют условия. Второй раз он сел за наркотики. Чуть больше года дали. Мы только полгода жили здесь. Я осталась одна. Хорошо, что на моем пути попадались люди, которые меня поддерживали и помогали. Мне пришлось занимать жилье и жить с девочкой, потому что оттуда, где мы снимали до этого, меня выгнали хозяева. Потом я снимала комнату у сумасшедшей тетки кошатницы У неё было от девяти до двенадцати кошек. Воняло мочой. Я жила одними молитвами. Только устроилась в университет, и мне никак нельзя было пропускать работу. Надо было быть адекватной. Так как местной прописки у него не было, его увезли за двести километров от города. Я ездила в тюрьму туда, останавливалась у каждой девочки, все как в тумане. Даже не помню, как ее звали. А у нее дядя или брат в органах работал. И она его попросила мне помочь, чтобы без очереди передать посылку. Но безвозмездно ведь ничего не бывает. Помочь он мне помог, но потом завез в лесок, домогался. Испугу моему не было предела, но я не помню, какими правдами и неправдами мне удалось его убедить, что все будет в следующий раз, и он меня выпустил из своих цепких рук. Страшно подумать, что могло вообще со мной произойти. Но я его не бросила. Он сидел звонил. Я писала, я помогала и деньги переправляла. Вернулся и завязал с наркотой. Все наладилось. Я была наисчастливейшим человеком. Потом, в третий раз, его посадили снова за неуплату алиментов. Теперь уже на год. И опять я была одна и ждала и верила. Вернулся. Все было хорошо. А потом смерть моего папы. Ну, а дальше ты все знаешь. Все это вкратце, так сказать. Не буду писать о всех чувствах и эмоциях, которые я пережила. Я переживала одна и проживала это все одна. Мои родные, и моя семья не знают об этом до сих пор и не узнают. Ни мама, ни сестры. Младшая, да, знает про тюрьмы, но про наркотики, по крайней мере, тяжелые, точно не знает. Так как ты для меня больше, чем друг, я хочу, чтобы ты все это знал. Знаю, у тебя на все свое мнение и взгляды. Поверь, я больше всего на свете хочу сейчас изменить свою жизнь. Я счастлива, что этого всего больше нет в моей жизни. Благодарна всем своим друзьям, которые мне помогают и поддерживают меня, кто как может, кто духовно, кто материально, кто бодрости и сил дает. И первым человеком, который меня вдохновляет и дает мне много в этой жизни, это ты. Да, мне тяжело беспрекословно выполнять все твои слова. Я привыкла сама тянуть свою ношу, и я не жила по-другому. Надо перестроиться и жить по-новому. Я это и делаю. Не знаю, что будет после того, как ты прочтешь все. дело твое. Я намерена говорить правду тебе всегда. Знай, как я жила. Мне было очень неприятно, как ты на меня ругался, и до сих пор вспоминаю, всё пунцовым горят. Я даже выкурила сигарету после разговора. Я дисгармоничная личность. На данный момент многого не понимаю или понимаю по-своему, исходя из своего жизненного опыта. Ты сказал, что я разрушаю. Не позволяй мне делать этого. Если так все сложно для тебя, и я неприятно со всеми своими заморочками и тараканами, тебе тяжело совладать со мной, отказывайся. Говори нет. Но если хочешь быть со мной, Будь неважно какая я. Я хочу быть с тобой. Мне надоело постоянно загонять себя в рамки, я не буду делать того, что меня ломает. Я не пытаюсь тебя изменить. Ты такой, я такая. Все люди разные. Ведь это неважно, если ты любишь. Я мало что знаю о твоей жизни, но когда ты выдаешь мне порционно ужасы своей жизни, постоянные женщины с мужьями, ревность, которой ты себя изводил, «Аборт! борт, Мне так больно становится на душе. Честно, я до сих пор не понимаю твоих чувств ко мне. Чего ты от меня требуешь? Чего хочешь? Нужна или не нужна? Мы ведь не в берёульке играем. Ромашка вечная. Я-то понимаю, что ты меня любишь. У меня складывается впечатление, что просто противно и ненавидишь меня. Я потеряна и растеряна. Я хочу душевного тепла и понимания. Я хочу продолжать общаться без ограничений, без твоих наказаний, без молчания. Мы живем один раз в жизни. Жизнь короткая. Я потеряла уйму времени. Я жалею об этом, но хочу идти вперед. Хвост пистолетом, нос по ветру, а рядом человек, который меня любит, безусловной любовью. Меня такую, какая есть. Нет, предела совершенству, который меня поддерживает, за которым я, как за каменной стеной. И все это и с обнимашками, и с целовашками, нежностью и страстью вперемешку. Ты решил молчать? Молчи. А я буду писать, чтобы ты не решил для себя: я верю в нас.